Я поеду по следам Хенрика с письмом и фотографией девушки по имени Лусинда. Что ты знаешь об Африке? Ты не можешь ехать туда одна? Кто поедет со мной, ты? Я не хочу, чтобы ты ехала туда. Ты учил меня рассчитывать на себя. Мой страх служит гарантией, что я не наделаю глупостей. Ты пьяна. Это пройдет. У тебя есть деньги? У меня есть деньги Аарона. Ты уверена, что поступаешь правильно? Нет, но я должна ехать». Артур надолго замолчал. «Здесь идет дождь, — наконец произнес он, — а скоро пойдет снег. Видно по вершинам гор тучи сгущаются, скоро выпадет снег. Я должна ехать, должна узнать, что случилось, — ответила она. Закончив разговор, Луиза укрылась под козырьком лестницы, спряталась среди брошенных багажных тележек. Ощущение было такое, будто кто-то хватил дубиной по куче черепков, собранных с огромным трудом. Теперь они сделались еще меньше, и собрать их в одно целое стало еще сложнее. «Я и есть это целое», — подумала она. «Сейчас черепки являют собой мое лицо, больше ничего». Она села в самолет на Йоханнесбург за несколько минут до одиннадцати вечера, и уже готовишь шагнуть с трапа в салон, вдруг засомневалась, я сумасшедшая. Погружаясь в туман, вместо того, чтобы выйти из него, ночью она продолжала пить». Рядом с ней сидела негритянка, которая, похоже, мучилась животом. Они не разговаривали друг с другом, обменялись лишь взглядами. Еще в аэропорту в ожидании посадки луизи пришло в голову, что, по сути, ничто не свидетельствует, что они направляются в африканскую страну. Чернокожих и мулатов среди пассажиров было немного, в самолет садились в основном европейцы. Что она вообще знала о Черном континенте? Какое место занимала Африка в ее сознании? В годы студенчества в Упсале борьба против апартеидов в Южной Африке была частью широкого движения солидарности. Луиза участвовала в разных митингах, но никогда не вкладывала в них всю душу. Нельсон мандела представлялся ей загадочной фигурой, обладавшей почти нечеловеческими способностями, вроде греческих философов, о которых она читала в учебниках. Африка, собственно говоря, не существовала. черный континент состоял из размытых картин зачастую невыносимых мертвые раздувшиеся тела континент покрытый горами трупов мухи облепившие глаза голодных детей апатичной матери с высохшими грудями луи запомнил портреты иди амина и его сына похожих в своих карикатурных мундирах на ловянных солдатиков Ей всегда казалось, что она видит ненависть в глазах африканцев, но, может быть, в этих темных зеркалах. Она прозревала свой собственный страх. Ночью они пролетали над Сахарой. Она летела на континент, такой же белый и неизученный, каким он был для европейцев, прибывших сюда сотни лет назад. Внезапно ее ошеломила мысль, что она не сделала никаких прививок. Ей запретят въезд в страну, она заболеет — Надо бы принять лекарства, чтобы не заболеть малярией, она не знала. Ночью, когда огни в огромном салоне погасли, Луиза решила посмотреть фильм, но никак не могла сосредоточиться. Натянув плед до самого подбородка, опустила спинку сидений закрыла глаза. И почти сразу вздрогнув, открыла глаза в темноту. Что она сказала сама себе? «Каким образом ищут то, что кто-то искал?» Она не сумела додумать мысль до конца. Та ускользнула. Луиза снова закрыла глаза. Время от времени она задремывала, дважды перелезала через спящую рядом женщину, чтобы отыскать стюардессу и попросить воды. Над тропиками они неожиданно попали в зону сильной турбулентности. Самолет трясло, снова загорелись сигналы о необходимости пристегнуть ремни безопасности. В иллюминатор Луиза видела, что они летят над мощным грозовым фронтом, Молнии вспарывали ночь, словно кто-то работал огромным сварочным аппаратом. Вулкан мелькнуло у нее. Стоит в своей кузнице и бьет по наковальне. На рассвете она заметила у горизонта первые слабые лучи света. Позавтракала, ощутила, как желудки сжимается кулак страха и, наконец, разглядела серо-бурый ландшафт внизу. Но разве Африка не тропический зеленый континент? То, что предстало ее глазам, Напоминало скорее пустыню или выжженное жневье. Луиза ненавидела посадки. Они всегда внушали ей страх. Зажмурив глаза, она крепко вцепилась в ручку кресла. Самолет шлепнулся на асфальт, сбросил скорость, вырулил к зданию терминала и остановился. Она долго сидела, не обращая внимания на толчую в проходе. Люди словно бы изо всех сил спешили вырваться из кредки. Сквозь стерильный воздух кондиционера постепенно проникал африканский зной, полный незнакомых запахов. Луиза снова задышала.